Подобного объяснения граф Конрад совсем не предвидел. Озадаченный, он молчал несколько минут. Но образ восхитительной красавицы снова воскрес в его воображении, и он не мог согласить его с тем, что было перед его глазами. Он подумал, что страсть его открыта, и его хотят излечить от нее обманом. Но кольцо было то самое, которое он дал красавице, значит, тем или другим способом она была замешана в этом обмане. Граф решился допытаться истинной у служанки. «Если ты действительно та красавица, которой я поклялся в любви и верности, то будь уверена, что я сдержу свое слово, но тебе не сдобровать» если ты меня обманываешь. Можешь ли ты снова принять тот вид, который ты имела на двух балах в ратуше? Если ты сделаешься стройна, как молодая ель, если сбросишь твою кожу, как сбрасывает змея, изменишь свой цвет, как изменяет его хамелеон, тогда я свято сдержу слово, которое дал даря кольцо. Но если ты не выполнишь этих условий, то я велю публично высечь тебя и сечь до тех пор, пока ты не сознаешься, откуда получил это кольцо. Вот как вас ослепил один наружный блеск, благородный рыцарь. Что же будет, когда время или случайность разрушит непрочную красоту, когда старый согнёт стройный стан? Розы на щеках отцветут, нежная кожа сморщится и пожелтеет словом, когда ложный вид, в котором я явилась теперь перед вами, станет моим настоящим видом. Куда денется тогда верность, в которой вы мне клялись? Граф Конрад удивился, слушая эту речь. Кухарка была слишком умна и развита для своего звания. хорошо. Продолжала девушка. «Я исполню ваши условия. Предоставляю вашему сердцу решить потом мою участь». Однако командор продолжал колебаться между надеждой и опасением нового обмана. Он позвонил и велел позвать дома «Отведи эту девушку в ее комнату», — сказал он ей. «Вели ей вымыться и дожидайся у двери, пока она не выйдет. Я подожду вас в гостиной». Гертруда увела свою пленницу, дав себе слово зорко наблюдать за нею, хотя она и не понимала целей своего господина. Идя с нею по лестнице, она спросила, «Есть ли у тебя хорошее платье?» «Зачем ты мне ничего не сказала? Если нужно платье, то пойдем ко мне, я тебя одену». И старуха стала с наслаждением описывать сокровища своего старомодного гардероба, напоминавшие ей лучшие времена. Но Матильда не соблазнилась ими. Она попросила только мыло и горсть пшеничной муки, взяла кувшин воды и заперлась в своей комнате. Гертруда встала у дверей на часах, как ей было приказано. Тем временем рыцарь Конрад, нетерпеливо ожидавший исхода этого странного приключения, встал с постели, принарядился и вышел в свою роскошную гостиную. Долго ходил он по ней взад и вперед, стараясь подавить свое нетерпение. Наконец дверь распахнулась, и послышался шорох шелкового платья. В комнату вошла Матильда, нарядная, как невеста, и прекрасная, как богиня. Крик удивления и восторга вырвался из уст рыцаря. «Богиня вы или смертная! Я у ваших ног! Примите священнейшую клятву! что я сдержу данное слово, если только вы удостоите принять мою руку и сердце». Матильда подняла рыцаря и скромно сказала. «Не торопитесь давать клятвы. Хотя вы и видите теперь меня в моем настоящем виде, но вы еще совсем не знаете, кто я. Ваше кольцо еще находится у вас». Но граф поспешно снял перстень и надел его на палец девушки. «Вы — избранник моего сердца, — сказала она, и я не хочу более скрывать моего имени. Я — дочь благородного рыцаря, Вакермана Ульфингера. Его несчастная судьба, без сомнений, известна вам. Мне удалось бежать во время разорения нашего замка, и я пришла в ваш дом, под видом бедной служанки, чтобы найти здесь защиту и безопасность. Тут она рассказала ему всю свою историю, не скрыв и чудесного подарка феи.